с яблоком в руке и оттопыренной щекой Юн ми. Это она только что хрустнула. Увидев, что все к ней повернулись, она замирает от неожиданности. Поводив глазами по сторонам, она натыкается на удивленный взгляд Ай Ю. Ээээ, -э -э, два раза быстро жевнув и сделав усилие, проглатывает кусок яблока Юн Ми. Сан Бэ, говорит она, обращаясь к смотрящей на нее Ай Ю, видимо, по-своему интерпретировав ее взгляд.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 Мы ведь здесь вроде бы все модели. Значит, Сан-Бе? Разве не так? Шэ? Насмешливо выдыхает воздух Ай-Ю и закидывает голову назад. Ты кто такая вообще? Я? На секунду задумывается Юн-Ми. Я Пак Юн-Ми. Я спрашиваю, из какого ты агентства, а не как тебя зовут. И где твои туфли, если я Сан-Бе? опускает голову и смотрит на свои ноги. Единственные тут в кроссовках.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 Правда, что ли? Как они там быстро находят себе перспективных мемберов? Интересно, что такое делает Сан Хён, что его подчиненные так хорошо работают?